Издательство Эксмо Бергсвейн Бергисон ответ на письмо Хельги. Это было ясное утро, это было много лет назад. Они шли вдвоем к восходящему солнцу и держались за руки. Они шли к восходящему солнцу, и каждому казалось, что это его путь. Теперь у каждого из них свой путь, и они держатся за руки. Они держатся за руки после ясного утра. Стефаон Хёрд Гримсон. Они. 1989 год. Один. стадер День усекновения главы Иоанна Предтечи. 1997 год. Дорогая Хельга. Некоторые люди умирают от внешних причин. Другие умирают от того, что смерть давно вошла в них и распространяется по телу, поражая изнутри. Они умирают все, каждый на свой лад. Некоторые падают на пол, не закончив фразу. Другие уходят мирно, прощаясь во сне, как угасает их сон, так как будто заканчивается кинофильм на экране. Или сон просто изменяется в одно мгновение, появляются новые свет и новые краски? И ощущает ли это хоть каким-то образом тот, кто видит сон? Моя ун умерла. Она умерла во сне однажды ночью, когда никого не было рядом. Да будет благословенна память о ней. Сам я в хорошей форме, если не считать скованности в плечах и коленях. Старуха-старость делает свое дело. Конечно, бывают моменты, когда ты смотришь на свою домашнюю обувь и думаешь, придет день, когда обувь будет стоять на своем месте, но не будет того, кто надел бы ее. Однако благо приветствую этот день, когда он придет, как сказано в псалме. Моя душа всегда была полна жизни. Я почувствовал вкус жизни. Вот так моя Хельга. Ох, я стал несдержанным стариком, и это отлично видно, ведь я стал бередить эту старую рану. Однако у всех есть дверь, и все хотят выпустить через нее то, что внутри. А моя дверь это старая дверь в загоне для овец, принадлежавшим моему отцу, которого уже нет в живых. Солнечный свет проникает туда через щели. Его тонкие и длинные лучи проходят между потрескавшимися досками. И если у жизни есть свое место, то это должно быть в щеле. И так покосилась, потрескалась и расшаталась моя дверь, что она не в силах больше разделять внешнее и внутреннее. И может быть, это как раз благо, такое несовершенство мастера, то, что в его работе есть трещины и щели, которые пропускают жизнь и солнечный свет. Скоро я отправлюсь в путь, в то великое путешествие, в другую общину — которое суждено всем людям, милая Хельга. И еще не было случая, чтобы человек не пытался облегчить ношу до начала такого путешествия. Конечно, слишком поздно писать тебе это письмо сейчас, когда все умерли или постарчески слабоумны, в большей или меньшей степени, но я все же напишу. Если тебе тяжело это читать, просто выброси мои каракули. Слова мои идут от доброго сердца. Я никогда не желал тебе ничего, кроме добра, зная об этом, Хельга. Хатльгрим умер зимой. В последние месяцы он уже не мог глотать из-за рака, и не было возможности что-то просунуть в него, в это его большое тело. Он зачах в больнице на руках у врачей, и когда я смотрел на него в феврале, это были только кожи и кости. Больно было смотреть. Да будет благословенна память о нем да будет благословенно все, что пыталось и пытается существовать. Сын моего брата Мартейн забрал меня из дома престарелых, и теперь я провожу лето в комнате, из которой смотрю на дом, где вы с Хатрельгримом жили много лет назад. Я позволяю своим мыслям бродить по округе, по склонам, благоухающим солнечным светом с тех самых пор. Это все, что сейчас можно делать». Он лежал на смертном одре пять лет, четыре с половиной из них она хотела умереть. Я плохо пережил тот период во многих отношениях, и я не понимаю, что с ней случилось. Мало-помалу ее добрый нрав как будто переменился и превратился в брань по пустякам. Если я проливал фруктовый сок или задевал вазу с цветами, ухаживая за ней там, в палате, то услышал, что я всегда был проклятым растяпой не способен справиться ни с какой работой по дому. Возможно, это был суровый нрав, который всегда таился в ней, а я узнал о нем только тогда, когда он под конец вырвался наружу. Она перестала вставать с кровати и не хотела принимать пищу. От лежания в постели и невидимого горя она усохла и превратилась в кости. Прежний свойственный ей дух исчез, да, дух ушел из нее. Она была риска на язык и вела себя так, что с ней трудно было иметь дело, с каким бы тчанием за ней не ухаживали. Это был просто старый человек, к тому же тяжелобольной. И нельзя судить о больном так же, как о здоровом. Я осмотрел, как синева в ее глазах темнела и чернела, словно небо над горами. Мне казалось, что в этих обстоятельствах я должен был быть там, рядом с ней, и составить ей компанию, какая она мне. Похоже, однако, что она была недовольна своим положением и тем, что пришла в эту жизнь изначально, не удовлетворена тем, как она собой распорядилась. Мне тяжело было слушать ее слова о том, что всю нашу совместную жизнь я был отъявленным негодяем, который вел с ней бесчестную игру. Она сказала, что я никогда не любил ее ледяным голосом и опустила глаза. Я заботился о ней тепло и искренне, как только мог. Покупал ей газеты и коробки шоколадных конфет. Я показывал ей фотографии, где мы вместе на сенокосе на лугах Грюндер, где старые фермы и жерди для сушки рыбы, прогнувшиеся под тяжестью круглопера, рыба, подсохшая на ветру. Сбор пуха и птенцов на небольших островах, где я снимаю кожу с молодого тюленя или ремонтирую лодку в сарае где он на тракторе фармал с ящиком молока на заднем плане. Я просто показывал ей весь тот солнечный свет, который мне удалось снять на пленку своим старым фотоаппаратом в течение жизни. Мы мельком увидели тебя на одной из фотографий, где мы все вместе косили траву. Это было еще до рождения Хюльды. Она указала на тебя и сказала, «Ты должен был взять в жены ее, а не такую». Кладенную овцу, как я. Ты всегда хотел ее, а не меня. Она оттолкнула от себя альбом и смотрела на спинку кровати пустыми глазами. Я сочувствовал ей. Я чувствовал, что люблю эту немощную старую женщину, это умирающее существо, у которого не было практически никого в мире, кто помог бы ей. Я понял, что правильно сделал, прожив с ней на ферме все эти годы. Кто еще должен был заботиться о ней? Слезы текли по ее щекам маленькими волнами печали. За стенами дома престарелых наступил вечер, и движение на улице стало успокаиваться. Слабый свет фонарного столба проникал в комнату через окно, освещая мокрые от слез щеки. Так она умерла посреди ночи во сне.